Глава девятнадцатая. Кто никогда не лжет, того судьба бережет. Уверена, волк смотрит на меня, не мигая. «Я выдержу», — отвечаю ровно. «Завтра первый день отборочных», — напоминает он. «Столько веры в меня. Я прям купаюсь в твоей заботе, сухо протягиваю, затем встряхиваю руками и поворачиваюсь к нему лицом» давай уже делай это хуже будет если это произойдет завтра во время боя твоя правда запрокидывает голову волк, открывая вид на адамово яблоко и совершенно точно пытаясь зачаровать меня своей нереально привлекательной внешностью затем отходит на несколько шагов и произносит с лукавой улыбкой но к своей чести замечу что сейчас Мало кто из тех, кто подал заявку, сможет справиться с тобой. К своей чести, ты приписываешь себе чужие заслуги, фыркаю. Заслугой волка было лишь то, что он оградил меня от желающих подраться. В этот месяц я оттачивала исключительно техники Дмитрия и никаким другим не обучалась. Ты думаешь, твои здоровье и душевное спокойствие ничего не стоят? и не стоили весь этот месяц? Я могу снять свою защиту с неблагодарной ученицы, и мы посмотрим, что станет с тобой за этот жалкий остаток дня». Волк встает в свою излюбленную позу и кивает, давая знак, чтобы я готовилась. «Благодарю вас за свое хорошее здоровье, великодушный наставник, игнорирующий правила», сгибаюсь в низком поклоне. Он так и не объяснил, почему не надевает белую форму, что было довольно странно. Но наши отношения в принципе нельзя описать другим словом. За то время, пока волк был моим ангелом-хранителем, мы не сблизились ни на миллиметр. Однако, кое-какие выводы я все-таки сделала, и касались они скорее Дмитрия, как не смешно. Если описывать ситуацию в общих чертах, то выяснилось, что я обучена техникам которые невозможно скопировать, потому что понять их, глядя со стороны, никак нельзя. А я объяснить разницу не в состоянии, поскольку не знаю, как принято и как правильно. Судя по всему, Дмитрий обучал меня по новой системе, которая была нацелена на совершенствование человека, поглотившего сокровища и не имеющего времени на стандартный курс для ученика обыкновенного. Не знаю, Имел ли он эти знания изначально или экспериментировал на мне здесь и сейчас? Но эксперимент, очевидно, удался. Сейчас, когда я вспоминаю наши первые дни, нахожу все больше подтверждений, что на мне проверялся какой-то новый метод, ведь реакция пятого наставника и Лера была слишком показательной. И сейчас совершенно ясно, что они не моим успехом изумлялись, а успехом Дмитрия в защите собственного подхода к преподаванию. Или как это можно вообще назвать? Резко встряхиваю головой и встаю в защитную стойку. Не время мне предаваться ностальгическим воспоминаниям о бывшем старшем. Пусть он и всплывал в памяти всякий раз, когда я отвлекалась. «Я буду бить сильно и прямо по защитному куполу», — предупреждает волк. «Киваю и сжимаю челюсть». Было ли мне страшно? Было. Но это был страх, с которым я готова была справиться. Удар. Я ощутила всем телом и едва не потеряла сознание от боли. И все же смогла устоять на ногах, лишь несколько раз отшагнув назад в поиске равновесия. Как разбился купол защиты вокруг цветка, я ощутила не менее ярко. Однако все это были уже знакомые мне ощущения. Готова я была и к пожару внутри. «Молодец! Хорошо держишься!» — хвалит волк, всматриваясь вглубь меня. Сажусь в позу для медитации и начинаю активно поглощать ту обжигающую лаву, к которой обратился цветок звездной пыли, распавшийся на тысячи частиц. Я говорила, что боль была терпимо знакомой, теперь боль адская. Моя кожа буквально вздувается, пытаясь справиться с мощью сокровища. «Держи ее в себе и пропускай по проложенным каналам», — командует волк. Молчу, ничего не отвечая. Хотя в курсе, как это должно проходить, я готовилась и отрабатывала схему действия, и он знает об этом. Уже дважды я отключалась во время приступа. Пора пережить все этапы на собственной шкуре, а точнее находясь в сознании. Чувствуя давление в глазницах, начинаю испытывать страх, что глаза просто-напросто вытекут, но беру страх под контроль, направляя все свое внимание на правильное дыхание. Когда жар заполняет голову целиком, дышу, ожидая пара изо рта или даже целой струи натурального огня, уничтожающего все мои слизистые оболочки. Но и этот страх быстро гасится. Стоит вспомнить, почему я через это прохожу. Даже если лицо мое будет обезображено, я должна завершить процесс распада цветка и его поглощение собственной основой. Иной расклад — смерть. А наличие лица лучше его отсутствия, как и отсутствие жизни в принципе. Проложив дорогу мощи цветка звездной пыли внутри своего тела, слежу за тем, как циркулирует опасная энергия, и наполняю силой каналы, мгновенно приходящие в негодность. Постепенно адов жар становится приемлемым и даже терпимым. Еще чуть позже я начинаю получать удовольствие от этого обжигающего тепла, разрушающего и делающего более прочным мое бесконечно обновляющееся тело. Отвлеченная на новые ощущения, не замечаю, что дыхание мое становится таким редким, будто я и не дышу совсем. Тело теряет вес, а плотность его незримого дубликата, напротив, увеличивается. Это и есть будущая основа. Она теперь настолько ощутима, что вынуждает присматриваться к ней вновь и вновь, но не глазами, а иным уровнем восприятия, для которого в моем личном словаре еще нет определения. В любом случае, одно я могу сказать точно — она прекрасна. Когда открываю глаза спустя долгое время, ушедшее на погашение всех всплесков уже собственной энергии, которой стало невероятно много после поглощения цветка, встречаю взгляд волка. «Что?» — спрашиваю, и с удивлением смотрю на клубы пара, высвободившиеся из моего рта. Так ощущения были реальными? Я и впрямь напоминала огнедышащего дракона, застрявшего в человеческом облике. А из ушей дым шел? Спросить, что ли? «Теперь я, кажется, понимаю, почему Дмитрий запал на тебя», произносит молодой человек, стоявший напротив. «Что, разглядел мою красоту неземную?» Фыркая, отводя взгляд. «Дело не в этом. Чем больше ты наблюдаешь, Чем больше следишь за процессом и всеми проходимыми испытаниями, тем больше начинаешь радоваться успехам, как своим собственным, и тем больше привязываешься. Твой путь через третий приступ выглядел очень горячо. Голос волка начинает звучать мягко и завораживающе. Не понимая подбора слов, стараюсь не смотреть на него, впервые испытывая неловкость. Ты сильная лиса, а теперь ты еще и белая лиса. Тебе идет. Подводит странный итог мой помощник, после чего я еще несколько секунд пытаюсь осмыслить озвученное. Белая лиса? У меня лицо, что ли, побелело? Хочу прикоснуться к нему, как замечаю собственный хвост. Белый, как снег. Они больше не седые. Смотрю на волосы, И поверить не могу. Нет, не седые, качает головой волк. Они красивые, восклицаю воодушевлённо. Ты красивая. Помни об этом, когда исчерпаешь аргументы в свою пользу. Протягивает волк и потягивается. Даже это движение в его исполнении выглядит сексуально. Но что за экземпляр такой? Жаль, поздно на глаза попался. так «О чем это я?» «По-твоему, я смогу воспользоваться своей привлекательностью, чтобы получить желаемое?» «Это не мой путь», — показательно морщусь, выходя из позы для медитации просто в расслабленную позу. «Когда-то и путь бессмертного был не твоим путем, но, гляди, вот ты здесь», — звучит бесстрастный ответ, призванный служить аргументом. Но то, как это было произнесено, лишает меня возможности поспорить. Диагностировав внутри лёгкое волнение от поднятой темы, перевожу взгляд на берёзки вокруг, ловлю дзен, сидя на прохладной отдыхании осени земле. Возможно, я просто не верю в свои силы, признаюсь наконец. Дмитрий подкосил мою уверенность. Не знаю, чего я ждала от него, помимо того, что и так получила. Но за этот месяц он так и не связался со мной, не нашёл даже единой возможности передать, что думает обо мне или что скучает. Выходит, я не так уж и важна была для него. А вот это другое дело. Признавать свои слабости полезнее, чем делать вид, будто их нет. Волк подходит ко мне и садится на корточки, касаясь моих коленей своими и сокращая расстояние между нами до радиуса выдоха. Не бойся пользоваться всем, что тебе дано, потому что иначе Эта данность превратиться в нереализованный дар и лишить тебя одной из сторон твоей личности. Разве многосторонней личности место в Академии? Спрашиваю тихо. В этой? Вряд ли. Но есть куча других. Ты, должно быть, уже заметила, что здесь все решают связи, хмыкает волк. Что и ученики с других пиков тоже? Недоверчиво переспрашиваю. Дети главы? «Нет», — хохотнув, отвечает молодой человек. «Дети наставников и старейшин? Да. Это элитная академия, лисичка. И здесь все плюшки достаются только по наследству. Странно, что тебе об этом никто не сообщил». «Это слишком логично и банально до невозможности. А банальность стараются вслух лишний раз не произносить. Особенно в среде напыщенных идиотов». «Но ты явно не сын старейшины. «Ты вообще сам по себе», замечая недоверчиво. «Потому что я был таким же, как ты. С одной лишь разницей». «Ты мужчина?» закатываю глаза. «А ты давно феминисткой стала?» он изображает удивление на лице. «Не понимаю, о чем ты», фыркая в очередной раз, отводя взгляд. Смотреть на него постоянно было физически сложно. И мой собеседник прекрасно знал об этом. Я не отвергал помощь руки которая ко мне протягивалась», отвечает волк низким и каким-то бархатным голосом. «А ко мне что-то протягивалось, демонстративно оглядываюсь, ну, мало ли, я не заметила. К тебе?» «Нет». «И в этом разница». Коснувшись костяшкой указательного пальца моей переносицы, отвечает волк и поднимается на ноги. «Оставшееся время предлагает тебе отработать Все приемы с учетом нового количества энергии внутри. Ты еще не подняла уровень, но силы у тебя предостаточно. Так что не навреди сама себе случайно и от неожиданности. По-деловому произносит он и уходит, не попрощавшись, оставляя меня в задумчивости. Кто же в свое время помог ему? Следующая пара — Лиса и Аврора. Звучно произносит наставник с черным поясом. Выхожу никем не узнанная из зрительской зоны на арену для боя под крики в поддержку моей соперницы. Эта платформа больше остальных, поскольку рассчитана на поединки сильнейших. Я на ней впервые. Потому, пока иду, особо никуда не тороплюсь и хорошенько осматриваюсь. Сражаться здесь будет довольно удобно. Пол ровный не пробитой от тысячи драк. Места много. Уходить с траектории ударов будет проще. Пару часов назад здесь началось соревнование среди учеников на стадии создания основы. И, признаюсь, я удивлена, что Аврора успела поднять уровень за столь короткий срок. Сокровище у нее вряд ли было, да и везение вряд ли больше, чем у меня. Так что остается грешить только на связи, благодаря которым она могла бы запрыгнуть в этот турнир. Мне не особо интересно, кто был ее покровителем. В наш бой он вряд ли вмешается. Потому отрываюсь взглядом от своей соперницы и вновь начинаю осматриваться. На выстроенных трибунах вокруг платформы беснуются все мои ненавистники. Впрочем, идентифицировать меня с новой прической и в новой форме они, кажется, не в состоянии. Потому громко недоумевают, где я, и кто это вышел на платформу. А на самой высокой точке, в ложе для дорогих гостей, расположились 10 старейшин с разных школ и академий, пришедшие специально на отборочные соревнования внутри Академии Совершенствующихся лишь с одной целью — высмотреть среди будущих обладателей основы потенциальных соперников для звезд их учебных заведений. Но это не все. Был один маленький нюанс, в этом прекрасном открытом для зрителей соревновании ученик, еще не создавший основу и приглянувшийся кому-то из конкурирующих школ, мог получить приглашение к переходу. Это редко, но случалось. Собственно, ради этого раньше старейшины из других заведений и пускались на соревнования учеников переходного периода. Но со временем традиция перестала быть востребованной и превратилась в рутину, от которой уже ничего не ждали. Однако я планировала стряхнуть пыль с этого правила и воспользоваться возможностью. Лиса неуверенно переспрашивает Аврора, присматриваясь к моему белому поясу и не менее белым волосам. «Твой пояс тоже побелел, так что не удивляйся», отвечаю, вставая напротив нее. Аврора сосредоточенно кивает, и, похоже, это становится знаком для всех ее поклонников. Ненависть в мою сторону начинает изливаться напрямую, уже без недоумения и растерянных выкриков вроде «Что за красотка вышла драться вместо той смертницы?». Даже не знаю, следует ли мне зардеться и принять это за комплимент. «Прости, они слишком громкие», внезапно и демонстративно смущается моя соперница, убирая волосы за ушко и изображая из себя жертву всеобщего обожания. Раз это даже тебе мешает, не стоило просить их всех оскорблять меня. Хватило бы и выкриков в твою поддержку. Отвечаю спокойно и наблюдаю, как лицо черноволосой красавицы начинает краснеть. Я не просила их об этом. Как-то потеряна и напряженно одновременно отвечает она. но ну, разумеется. Бесцветно отзываюсь и поднимаю взгляд на старейшин. Отсюда не было видно ни пола, ни возраста а присматриваться к ним, используя силу, я не хотела. Пусть не думают, что я все яйца в одну корзину сложила. Может, у меня за пазухой еще 33 предложения. Однако крики «сдохни» со стороны части учеников заставляют задуматься, а захотят ли почтенные мужи или жены брать себе такую проблемную ученицу. Я буквально настроила против себя весь внутренний поток одним своим присутствием в этой академии и стремительным развитием даже по меркам местных гениев. О том, что внутри меня всё это время был цветок звёздной пыли, никто, разумеется, не знал. Пару секунд размышляя над тем, чтобы всё-таки присмотреться к старейшинам наверху. А навык улучшенного зрения я пробовала ещё вчера вечером, когда начала экспериментировать с набором собственных знаний, ограниченным учением Дмитрия. Так теперь, к примеру, я спокойно могла увидеть уровень силы своей соперницы, и что-то в энергетическом контуре Авроры мне сильно не нравилось. Блин, все же перешла на новое зрение, и сама того не заметила. Полагаю, честно ты играть не будешь. Задаю вопрос, пока наставник глашатый прочищает горло перед выкриком «Начинайте!». Не понимаю, о чем ты, и почему тебе так важно опорочить меня перед всеми. Это месть за то, что ты не смогла меня победить?» Картина прикладывает руку к груди Аврора, изображая на челе нечто отдаленно напоминающее боль от происходящего. Пытаюсь припомнить, когда это я не смогла ее победить. Понимаю, что не было такого. Был поединок, который она остановила, и было нападение на источниках, которое она спровоцировала. А еще были слухи, ей уже запущенные. «Ты такая актриса!» — фыркаю, качая головой, и встаю в стойку, потому что наставник глашатый уже надрывает глотку, предлагая нам приступить к бою. «Я не буду тебя жалеть, уж прости», — драматично произносит Аврора, изображая внутреннюю борьбу. «Нет, ты уж пожалей, пожалуйста», — произношу совершенно серьезно, сбивая эту соискательницу золотого глобуса с курса. «Начинайте!» — кричит уже кто-то из зрителей, и Аврора вынуждена взять себя в руки. «Ты странная, и тебе здесь не место», произносит она, начиная готовиться к атаке. А я начинаю размышлять. Не она ли пустила этот лозунг в народ? Если она, то... Останавливаю саму себя и выдыхаю, готовясь к уходу с траектории ее удара. У меня есть план на все поединки со всеми соперниками, и я не буду его нарушать. Ещё вчера я хорошо продумала все возможные варианты, и сегодня мне выпадает именно Аврора со всей своей армией поддержки, которая совершенно точно привлечёт к нашему поединку взгляды старейшин. Мне сильно повезло. Так что действуем, как намечено.